В 25 верстах к северу от Неманайцев Словенцишка, озеро Дауги, а 15 верст к юго-востоку Руска-Весь. Против тех же мест на западе, на другом левом берегу Южнее Мирослава, Шлаванты-Русанце. Неясно ли по именам мест, какие это были заморские пришельцы в эту литовскую сторону? Предания, говорит Нарбут, существующие от времен глубочайшей древности над Нижним Неманом, беспрестанно толкуют о каких-то мореходцах, прибывших в сию реку из стран далеких. В устьях Немана была Славония и Русня, и здесь на среднем его течении те же предания сопровождаются теми же именами. Дальше, поднимаясь вверх по Неману, Находим городок Гродно, от которого неманская верховая дорога поворачивает круто на восток. В окрестностях Гродно, 30 верст к юго-западу, обращает на себя внимание река Сокольда, не источник ли для имени Аскольда, впадающая в Супросль, приток Нарева или Нарова, вблизи которой Нурская сторона и реки Нур, Нурчик, Нурец, В сорока верстах выше Гродно, в Неман, впадает слева река Росса, текущая от юга к северу с возвышенности, с которой берет начало Наров, текущий к западу в Бук и с ним в Вислу, и Ясельда, текущая к юго-востоку в реку Припять. На Россе заметим городок Россу. Вершина Россы почти совпадает с вершиной Ясельды. Следовательно, здесь мог существовать переволок из Немана в Днепр по Припяти. Как известно, верх Немана в окрестностях Минска приближается к притокам Днепровской Березины. Но неманская дорога к Днепру была очень крива, а потому длинна и обходиста. На перевал из Россы в Ясельду путь тоже был очень длинен. Несравненно прямее была Дорога по северному притоку Немана По реке Вилия Впадающей в Неман у города Ковно Примечание Вилия по-литовски именуется Нерис Нерис Нирге Афанасьев Материалы для географической и статистической России Ковенская губерния Страница 75 Конец примечания Вилия направляется в Неман почти прямо от востока на запад и при этом почти от верха Березины. Промышленники Венды-славяне, по-видимому, здесь и искали более прямой путь к Черному морю. Между верховьями Вилии, Березины и Немана мы находим довольно обширный и, быть может, после неманского самый древний поселок славянского имени. Здесь с одной стороны в Вилию впадает река Двиноса, а с другой – березину река Гайна. У верховья Двиносы находится местечко Плещеницы, а от него в 20 верстах у верховья Гайны стоит Логойск, древний город, теперь тоже местечко. Почти посередине между этими поселками на Переволоке и доселе существует село Слово Гощ, явно показывающее, какой народ переваливал здесь с Балтийского моря в Черное. Явственно также, что еще не добираясь до Двиносы, славяне двигались к этому слову гощу и сухим путем, поэтому на дороге между Вильей и Гайной находим два селения Стайки. Примечание. Рукою автора добавлено становища станции. Конец примечания. На этой же речной высоте Откуда во все стороны протекают небольшие речки, и где находятся города Радошковичи и Минск, берет начало небольшая река Березина. Другая, не Днепровская, а приток Немана, впадающая в него справа, с севера. На этой Березине стоит теперь местечко Словенск, древний город, окруженный именами мест, которые знакомы нам из новгородского слова Неров – Неровы, Холхло, Доры, Киевец, Воложин, Волма, Витковщизна, притоки Березины реки Воложина, Ислоч, Волма, Войка. Примечание. Рукою автора дописано «Словений оторши прямо на юг, 25-30 верст от них прямо на восток у села Горок Словини Конец примечания Против падения Березины в Неман На левой его стороне Заметим уездный город Новогрудок Некогда столица Литовских князей А в 40 верстах к юго-западу От Новогрудка Место Ишкольд Искольд Опять имя равное Аскольду Это не далее восьмидесяти верст К югу от Словенска На север от него в 30 верстах находим селение Словиненту по карте Шуберта Венславененты. Еще выше к северу на 30 верст находим селение Словчину, выше которой в 5 верстах протягивается от юга к северу долгое озеро Свирь, переволочка в реку Одр. От города Словенска на Неманской березине – почти в прямом направлении к востоку в 90 верстах, существует, как мы упомянули, слово «гощ». Отсюда в 35 верстах город Борисов на Днепровской березине. Быть может, родоначальник имени Борисфена Днепра. От Борисова 75 верст прямо на восток Словении. Наверху река Бобра Березинского притока. Дальше к востоку еще 50 верст. Славяня, слева от Днепра – Ушклова. Еще дальше 50 верст в том же направлении – Славное, в верховьях Прони. Затем следуют городам Стиславль, Рославль. Примечание. Рукою автора добавлено «Старые Словении на реке Жарне, впадающей в Соложу. Недалеко от них Новые Словени близ впадения Соложи в Десну» а от верха Соложе до верха Угры две или три версты. Конец примечания. Если этими именами могут обозначиться, так сказать, шаги Словен, в выхождении и расселении по нашему северу, то они же указывают и направление главной дороги от Устья Немана в те местности, где расселение как бы останавливалось, сосредотачивалось, утверждалось в избранной столице на пребывание более или менее продолжительное. По всей видимости, такой местностью после Словении на Нижнем Немане был Славянск на Неманской березине или вообще речная высота около вершин Немана, Вилии и Днепровской березины, где стоит, как мы упоминали, древний город Минск, вблизи которого в семи верстах к востоку есть тоже селение Словцы. Первое летописное упоминание о городе Минск относится к 1067 году, к знаменитой битве на Немиге между полоцким князем Всеславом Брячиславовичем и Ярославовичами, Изяславом Киевским, Святославом Черниговским, Всеволодом Переяславским. Очень вероятно, что Птолемей, указывая своих ставан, Имел в виду этот принеманский угол славянских жилищ, потому что он упоминает о Ставанах сразу после Галиндов и Судинов, которые, несомненно, оставили свои имена в древнепрусских областях Галиндии и Судавии, соприкасавшихся со средним течением Немана между Ковно и Гродно. Примечание. В первой части нашего труда, издание первое, Страница 275. Мы напрасно делали догадку о Пталемеевом имени Судины, означая его именем Чуди. Конец примечания. Дальше к востоку жили скифы Алауны, Знатный народ всей Сарматии. Примечание. Далее рукой автора дописано И в XVI веке, так в педцовой книге Полоцка. Конец примечания. В то время, вероятно, так прозывались наши восточные славянские племена. О других народностях в этой местности историческая этнография не оставила никакой памяти. Но указание Птолемея, что Ставане жили до Алаунов, дает полное основание распространять их жилище от Верхнего Немана и до самого Новгорода, где народное имя славян – не стерлась временем, и где сохранялось само могущественное и сравнительно уже позднее сосредоточение славянского населения. Вероятно, занятие славянами Ильменской стороны произошло из того же Неманского угла, то есть внутренними речными дорогами, но не обходом по морю. От верха Днепровской березины течет вдвину река Ула, В 25 верстах на запад от ее впадения находим ниже Полоцка, в 30 верстах, селение Словену при озере. От Улы вверх Двины дорога идет до Суража, где в Двину впадает река Усвяч, текущая из озера Усвята и Усменья, а от этих озер в пяти верстах протекает Ловоть, к городу Великие Луки, мимо погоста Словуя при озере на левом берегу и потом Купуя на правом. На этом самом пути, в новое время, предполагали провести канал. Река Ловоть или Володь, Ловолоть, уже прямо напоминает Волотов, да и все курганы в этой стороне именуются Волотовками, Волотукам, белорусский. Проплыв по Ловоти и по Ильменю до Волхова, словены и здесь отыскали самое выгодное место для поселения в новгородском Славне, которое лежит между истоком Волхова и впадением в Ильмень реки Мсты, открывавшей путь через Вышний Волочок в Тверцу и Волгу и дальше через Нижний или Ламский Волок, в реку Москву, в Рязанскую Аку и на Верхний Дон. Но славены не миновали и Чудского озера. Древний Изборск стоял на славянских ключах, и само имя города, которое мы слышали еще на Немане, Визборинен, Визбор под россиянами, сходно с болгарским Извор, что значит «родник», Источник. Примечание. Рукою автора приписано «Извара в бане сосуд». Русский исторический сборник. Страница 160. -я. Конец примечания. Затем псковская летопись, выражаясь о труваре, что он седе в славянски. Указывает, что и сам Изборск именовался некогда Словенском. Теперь о словенских ключах не помнят, но указывают вблизи города поле Словенец. Отсюда ясно, что призывавшая князей чуть была сильна и знатна только потому, что над нею сидели словены. Тоже нужно сказать и о Белозерской весе. От Новгорода к Белоозеру не было прямой дороги. В обход по озерам Ладожскому и Онежскому и рекам Свирью, Вытегрой и Ковжей, был путь далекий и притом вначале вовсе неизвестный, поэтому первые словени могли попадать на Белое озеро только посредством лесных рек и многих переволоков. Древнейшая или одна из первых дорог, по-видимому, шла мстою до Волока Держковского пониже Борович, отсюда частью переволоками, частью реками в реку Шексну. По прямой это была самая ближайшая дорога. Но зато название Волока Держков уже показывает, сколько было здесь затруднений, остановок, задержек. По сторонам этого пути, наверху рек Колпи и Суды, находим озеро Славное, а в Боровичском уезде Славню на реке Иловенке и, и две-три Славы. Другая, более удобная дорога, проходила вниз по Волхову, Ладожским озерам, поворотя в реку Сясь, потом южнее теперешнего Тихвинского канала рекой Воложей и Волоком Ходславлем к Смердомле и в Чагодащу. В окрестностях Волока у Воложи находим селение Славково, А у реки Смердомли славню в Белое озеро надо было плыть вверх по Шексне. Вероятно, само это озеро, как узел словенской торговли в пределах Веси, стало известным и знаменитым не само по себе, а больше всего потому, что оно находилось в центре сообщений Ильменской и Приволжской стороны, Заволочской чудью, Пермию, Печорой, Югрой и следовитым морем. Здесь, между Белым и Кубинским озерами, существовал небольшой волок, легко соединявший упомянутые водные пути. Этот волок и запечатлен именем первых его открывателей Словен. Направляясь вверх Шексны и не доходя Бело озера, Словении поворачивали вверх по реке Словенке, Вытекавший из озера Словинского, теперь Никольское, с озера к северу шел пятиверстный волок в реку Порозовицу, которая течет в озеро Кубенское, а из Кубенского течет Сухона, составляющая от соединения с рекой Югом Северную Двину. Этот волок и прозывался Словинским Волочком». Какой народ в древнее время ходил в Белозерских краях, указывают имена тамошних властей. Даргун, Комонев, Лупсарь. Примечание. Акты археографических экспедиций. Том 1. Страницы 35, 53, 92, 198. Том 2. Страницы 68, 71. Акты исторические, том 1, страницы 308-309. Акты юридические, страница 12-23. Описание документов и бумаг архива Министерства юстиции, книга 1, страницы 12-14. Упомянутый Волок Дершков, также имя соответственное Венскому Держков, Первольф, Германизация Балтийских славян Страницы 195, 216, 230 Конец примечания Это дорогие, очень древние свидетельства колонизаторских путей Балтийского славянства. Не забудем, что и сообщение с Финским заливом на Нижней Неве также обозначено славянским именем рекой Словенской, Словенкой, текущей в него рядом с Ижорой, последняя, вероятно, родня по имени князю Игорю. Примечание. Новгородские песцовые книги, том 3, переписная книга Водской Петины, временник общей истории и древностей, книга 6, страницы 349, 370, 399 и другие Конец примечания. В южном краю от Неманского пути, в долине Припяти, точно так же встречаем имя славян в селении Словиске между озером Споровским, через которое проходит поток Яселды и рекой Муховцом, впадающим у Бреста, древнего Берестия в западный Буг. Этот Словиск стоит, следовательно, на перевале, соединяющем водные пути Балтийского и Черного морей, где, как при всех других славянских местах, проходит теперь канал Королевский. Это наверху Припяти. Внизу ее один из значительных левых притоков носит имя Словечный. В него впадает речка Словешинка. Отсюда выше к северу при впадении Березины в Днепр из озеро Словенское. Предание о пришедшем из-за моря Туре или Турье, сидевшем на Припяти в Турове, отчего и туровцы прозвались, как говорит летопись по всей вероятности, предание очень древнее. Летопись упоминает о нем мимоходом, говоря о полоцком Рогволоде и объясняет, что и тот, и другой пришли в нашу страну сами собой, независимо от новгородского призвания, но в какое время об этом она умалчивает. Имя Туро упоминается Иорданом при описании событий третьего века. Во всяком случае, этот персонаж никоим образом не связан с Туром и Рогволдом ПВЛ, которые призваны могли быть не ранее середины десятого столетия, Смотрите Лысенко, Туровская земля, X-XII веков, Минск, Белорусская наука, 1999 год. Можно полагать, что имя Словен в долине Припяти обозначает переселение из-за моря дружин этого тура, но примечательнее всего то обстоятельство – что славянское имя появляется повсюду, где только открывается связь водных сообщений. Сейчас мы упомянули о Словиске, возле которого теперь существует Королевский канал. У Березинского канала существует древний Словогощ, у Тихвинского канала Волок, Хоть Славково, Славня, Белозерский, Словинский, Волочок, Словинское озеро и река Словянка составляют канал герцога Вюртембергского, предполагавшееся соединение двины с Ловотью идет мимо Словуя. Все это показывает, в какой степени древние славяне были знакомы со всеми подробностями топографии на всех важнейших перевалах в водных сообщениях. Там, где эти древние знатоки нашей страны не указали своим именем возможности легкого водного сообщения, там и новые попытки ведомства путей сообщения не удались, как, например, случилось с каналом из Волги в Москву-реку через реки Сестру и Истру. Все эти поселки со славянским именем мы относим к давним промысловым и торговым походам по нашей стране прибалтийских славян, отважнейших моряков, своего времени. Их история не записана или записана иноземцами уже в позднее время, когда она совсем оканчивалась. Не мудрено, что об их связях с нашей страной нет прямых документальных свидетельств. Но совокупность преданий о Волотах, о приходе заморцев, преданий, которые рассказываются теперь на Немане, рассказывались в X веке на Камской Волге Где и были записаны арабами, преданий, о которых рассказывает и наш летописец, говоря о приходе отляхов, Родимичей и Вятичей из-за моря самих варягов, а вместе с преданиями и славянское имя, сопровождаемое именем тех же Волотов, разнесенное по всем местам, где только находились важнейшие узлы сообщений, все это разве не составляет свидетельства более ценного, чем какое-либо показание старого писателя? вроде Тацита или Плиния, иногда вовсе не имевшего надлежащих сведений о том, о чем приходилось ему писать. Здесь говорит не случайно помянутое имя, не мертвая буква, а живой смысл древнейших отношений страны. Нам скажут, что славянское имя в этом случае ничего не значит, что славяне, конечно, повсюду прозывали сами себя славянами, Но мы уже говорили, что по несомненным свидетельствам истории это имя возникло и стало распространяться только на западное окраине славянского мира. Если, как толковал Суровецкий, имя славянской восточной ветви Анты значит то же, что Венеты, Венды, и если наши вятичи есть только русское произношение носового Венты, Венды, то этим именем Анты лучше всего и подтверждается, какое племя в нашей стране в VI веке было руководителем всех набегов на византийских греков. Эти Вятичи Анты, эти Унны Ваны, эти Роксоланы, Росоланы, Росомоны, а в конце концов этот Рус-Рос, по преданию тоже пришедший из-за моря, все это имена балтийских вендов, И все эти показания и намеки истории могут утверждать только одно, что в стране в течение веков и целого тысячелетия руководили действиями живших в ней народов и давали им свое имя пришельцы из-за моря от заморских славян. Нам кажется, что особым именем словенин в русской стране прозывался хотя и славянский по родству, но все-таки иной народ – отличный от туземных племен. Иноземное имя, народное, племенное или родовое, как и местное, географическое, появляется вообще в таких местах, где пришелец по известным причинам должен отличать себя от остального населения или где само население неизбежно обозначает свойственным именем пришедшего нового поселенца. Очень трудно объяснить, по какой бы причине славяне посреди своей славянской земли стали бы прозывать свои поселки славянскими. Только смешение с инородцами или встреча с ними бок о бок заставляет человека определять своим именем свой род и племя или свою страну, откуда он пришел. Откуда кто приходит, оттуда и приносит себе имя и свой топографический язык имена мест обоих материков Америки, лучше всего расскажут, откуда, из каких именно земель, городов, городков и даже сел приходили туда новые поселенцы. В нашей равнине имя Словен больше всего разносится по северо-западному краю, именно по тому пути от Устьев Немана до Верхней Волги и до Белого озера с поворотами направо и налево, которые мы проследили выше. Здесь жили Дреговичи и Кривичи, а Копскову, Новгороду и Белоозеру чуть-водь-весь. У этих финских племен, как и у первобытных неманцев, понятно появление на местах славянского имени. Если бы славяне пришли даже и от Днепра, Но как объяснить его появление у древлян на Припяти, у Дреговичей, у Кривичей на Двине, в Верхнем Днепре и Верхней Волге, у таких же славян по происхождению? Мы это объясняем теми же причинами, какие заставляли неманцев и финов называть приходивших к ним людей не полянами, древлянами или северянами, Не Дреговичами и Кривичами, а именно Словенами и Ливанами у Чуди, потому что эти славяне приходили к ним из собственной славянской земли, которая так прозывалась по преимуществу только у славян Балтийских.